Была почти половина восьмого, когда Флик вернулась в Холли Хаус. Она доехала на такси до отеля Совой и долго сидела там, кусая ручку и глядя в никуда. Наконец, она вырвала из блокнота лист, черкнула несколько строк, не перечитывая, заклеила письмо и оставила его у швейцара. Потом в странном воодушевлении вышла из гостиницы и села на подземку до Уимблдона. Настроена она была решительно, но спокойно. Она шла по аллее к дому, а сердце ее распевало ликующую песнь, грозную и пенящую, как сама весна. В Холле она столкнулась с миссис Хэммонд, так как раз выходила из гостиной. — Как ты поздно, Фелисия! Быстро переодевайся, ужин восемь. Дядя Жорж и Родрик вот-вот приедут. Этого Флик не ожидала. — Как приедут? «Неужели он тебе не сказал?» Удивилась миссис Хэммонт. «Мы еще утром договорились по телефону. У твоего дяди это единственный свободный вечер. Завтра он едет в Париж и останется на неделю. Придут бэкшиты и еще несколько гостей. Очень странно, что Родрик тебя не предупредил». «Мы расстались по пыхах», — отвечала Флик. «Думаю, он был предупредил бы меня, если б не отвлекся». «Бедный Родрик». — Такой занятый, — сказала миссис Хэммонд, — и, как наш дорогой мальчик, очень прыток. — Прыток? Миссис Хэммонд вытрачила глаза. — Что ты имеешь в виду, Филисия? Она остановилась перед лестницей. — Тетя Фрэнсис, — сказала она, — я кое-что должна вам сообщить. — Я не выйду за Родерика. Я написала ему, что разрываю нашу помолвку.